599 июль 28. -е. Приготовиться надо ко всяким неожиданностям. Часто хотят нарушить равновесие служители темные. Им безразлично, как и чем пресечь нить общения. Конечно, предупрежу в случае чьей-либо попытки и отведу угрожающим. Мало ли чего хочется темным, если б могли, сокрушили бы давно. Но короткие руки. Как, в чем преуспевают? Дано лишь в случае отдаления ученика. Иммунитет в неотделимости от владыки. Но волос не упадет с головы, когда владыка живет в сердце.